Глава 20. Мусорщики Это было гоблинское племя мусорщиков. Я понял это, когда летал с экскурсией над эпицентром по технике, что использовали гоблины. Гоблинская раса вообще не имела собственного мира по одной простой причине, что эти мелкие твари просто разрушали все, до чего могли дотянуться. Бытует мнение, что гоблины зеленые, но я видел их разных расцветок: зеленые, коричневые, даже розовые попадались. Но это совсем другая история. В общем, мелкие ушастые полуразумные тварюшки умели хорошо делать два дела: первое, размножаться, они реально были хуже саранчей и кроликов, а второе, засирать все и вся вокруг. Даже если они не умудрялись захватить очередной мир то через некоторое время тот просто превращался в голые камни, а гоблины оттуда сваливали, не забыв забрать с собой все более-менее полезное. И тут мы подходим к модификации племени, что была передо мной. Мусорщики, так называли их мы, охотники. У них было свое сложное слово на гоблинском, но смысл в том, что они обладали уникальной способностью, в буквальном смысле из говна и палок сооружать всевозможное оружие. Тут был один нюанс, что все гоблины так или иначе были носителями энергии. Этим они отличались от обычных людей, которые делились на простолюдинов и одаренных. Гоблины, можно сказать, все были одаренными. Слабыми, конечно, но, учитывая их количество, масса энергии, которой они обладали, была просто потрясающей. А их вожди, которые напоминали плод греховной любви сумасшедшего механика и безумного мага, управляли всей этой толпой. Для нас, охотников, они не были соперниками. Но эти трусливые твари выбирали мирки попроще и послабее, ведь им по большому счету пофиг было, где жить. Один хрен, через некоторое время они его засирали и шли дальше. Такие себе безумные кочевники. Уверен, что в этот мир они попали не по собственной воле, как ни крути, но имперская армия им была не по зубам. Да из того, что я видел, понял, что попали они сюда не через межмировой портал иначе их здесь было бы уже несколько миллиардов. И они своей зеленой толпой заполонили бы все здесь вокруг. Нет. Скорее всего, как и все остальные разломы, им попался небольшой кусочек, буквально, может быть, несколько сотен или тысяч особей. Но, как и говорилось, с их потрясающей плодовитостью, всего за несколько лет они нормально так расплодились. Судя по всему, их численность слегка подорвали в Волколаке которые точно так же вышли из-за разлома и образовали свою колонию. И сейчас гоблинов сдерживали только бродящие вокруг твари. Но вот и мы еще пришли. «Итак, какие указания?» — взглянул на меня ратник. «Не-не-не», — сказал я. «Я просто посмотреть. Ну и, возможно, подстраховать. Ты же шел сюда с определенным планом, не так ли?» «Именно. Спасибо, господин». «Да не за что». Я протянул руку и из воздуха возникла дымящаяся чашка с какао. «Эксплуататор!» — пробурчал мне шнырька. Но через секунду он уже сам сидел на моем плече со своей маленькой кружечкой горячего какао. Волгомир посмотрел на это, хмыкнул и развернулся к своим ребятам. «Отряд погибель! Ваш выход! Хватит штаны протирать за спинами товарищей!» — со смехом сказал Волгомир. И полдюжины легионеров, которые и так были в тылу, радостно загалдели, выстраиваясь в атакующее построение. Я краем глаза видел, как их энергетические каналы начали разгоняться. Энергия пульсировала в их венах. Также с улыбкой я заметил, как они начинают закидываться желейками. Похоже, все мои бойцы отринули обычное для этого мира рассасывание желеек в руке. Все они действовали, как их господин, то есть я, без затей закидывая их в рот и глотая. Это был отряд «Погибель». Шесть сильных стихийников, целенаправленно прокачанных соответствующими подсаженными душами. Да, у всех у них был неполный комплект, кроме командира, у которого был фул хаус из душ. А командиром был Михаил Безруков, обнищавший барон, который частично сам являлся причиной всех своих бед. Когда мне его в первый раз представили, это было занятное зрелище. Когда Михаил пришел записываться ко мне в «Вассалы», мне это показалось удивительным. Многие аристократы пытались со мной как-то договориться. У Михаила же не осталось ничего, кроме нескольких медиков в кармане и знатного титула. Ну и как оказалось, отличного потенциала. Так вот, когда его увидел, я в очередной раз чуть не засмеялся. Похоже, я был сторонником того, что где-то в мире у каждого человека существует несколько двойников. А учитывая количество миров в многомерной вселенной, то это все стремится примерно к 100%. Так вот, Миша был как две капли воды, похож на молодого охотника Дэна. Более того, похоже, что его страсть к алкоголю его изгубила. Да, уже без удивления я понял, что основной его стихией был огонь. Ну а когда я заглянул к нищему барону в душу и заметил там место для колодца душ, я понял, что это судьба. Тут у Михаила начались тяжелые времена, потому что его взял в оборот ратник. Первое, что он сделал, это запретил ему бухать. Было много приключений, как Миша пытался сорваться и как ему в этом мешали. Но в конце концов, поставив нужные души, он стал чертовски сильным магом огня. За последней душой огненного Эйфрита, кроме Ратника и Гриши, с его разломщиками ходил сам архип Глыба. Полуматериальная мерзкая сущность была серьезным противником, но они справились. Вот Миша как раз был одним из дюжины будущих центурионов. Его колодец душ был полностью заполнен. И да, они не просто так не участвовали в битве с тварями, потому что использовать их было равносильно тому, как тараканов ядерной бомбой глушить. Но вот теперь появились достойные противники. Оставшиеся твари перестали наседать и тут же разбежались в стороны. Они оказались не совсем безмозглыми. Учуяли, что сюда приближается большая куча гоблинов. И поняли, что ловить им здесь нечего. Пятерка магов в округе с Мишей в центре. Подняли руки. «Разрешите жахнуть?» — весело спросил Миша, обращаясь ко мне. Я отсолитовал ему кружкой какао. Жги. И Миша жахнул. Да, он не переродился, подобно волку, и не мог видеть все стихии. Он владел пока что только одной — магией огня. Но владел идеально. Он видел все энергетические каналы этого мира, взаимодействовал с ними, и они его слушались. Поэтому возникший в воздухе огромный шар огня не удивил вообще никого. Хотя, вру, меня он удивил. Подозреваю, Миша хотел покрасоваться перед боссом, и влил туда намного больше силы, чем нужно было. «Твою мать!» — проговорил я, когда шар под собственным весом начал падать вниз. «Поднять щиты!» — зарал я. И тут же, не дождавшись исполнения приказа, бросил перед легионом свой фронтальный энергетический щит, прикрывая его от воздействия всего этого чертового Армагеддона. Бахнуло знатно. Это был второй по мощности взрыв в этом мире, который я видел собственными глазами. Первый — это когда недоделанный Левиафан уничтожил чудовище серых. Но там все было плодом технологий, магических ингредиентов и тщательной подготовки. Здесь же было дело рук шестерых пироманьяков, которые прямо сейчас радостно орали и хлопали друг друга по плечам, поздравляя с успехом. «Волгомир!» — устало сказал я. Волгомир молча кивнул и одарил отряд погибель таким взглядом, что я им не позавидовал. Научи молодежь контролировать свои силы». Странно было то, что большинству молодежи было далеко за тридцать, но ратник даже не улыбнулся. «Сделаю!» — сказал он. «Нам выдвигаться домой!» Я почесал голову и пустил шнырку на разведку. Впереди был огромный кратер и ни одного живого гоблина из армии мусорщиков. «Да, похоже, мы достигли всего, чего хотели», — покачал я головой про себя подумал, что за монстров сотворил. С другой стороны, будь против нас сильные одаренные, кто-то, возможно, и выжил бы. Но не эти мелкие засранцы. Так что нельзя сказать, что я вырастил какую-то супер-имбу. Но это было очень близко. «Ну, вообще-то, по плану у меня еще разлом с земляными элементалями. Надо собрать их души для бойцов первой линии», — задумался Волгомир. «А это ненадолго. Есть какие-то задачи помимо Эпицентра?» Я почесал голову. «Есть одна мысль. Я теперь губернатор Большой губернии, южная граница которой подвергается набегам монголов и драконов. Можно направить туда Легион, чтобы потренироваться, но с другой стороны...» Я снова посмотрел на неунывающего Мишу. «Десять тысяч гоблинов — это одно, а вот десять тысяч людей — это совсем другое». Не должно человечество уничтожать друг друга. Ты это, не торопись домой. Потусите немного здесь, походите, разломы позакрывайте. А дядя Архип нам за это ништячков подкинет. Думаю, все будут выигрыши. — Понял, принял, — сказал ратник. — Разрешите приступать? — Командир, — возник рядом один из легионеров. — Разрешите обратиться к господину? — Что-то срочное, — скривился ратник. Он не любил, когда его перебивали. «Вызов для господина! Самохвалов на связи!» «Вот же, блин!» — сказал я вслух. У меня пока было всего две станции артефактной спутниковой связи, которые могли работать почти в любых условиях. Это был подгон от Северного Короля, который натренировался в условиях Арктики. Если один передатчик был у Легиона, чтобы до него мы всегда могли дозвониться в условиях эпицентра, то второй был как раз у моих паладинов. Ну и стационарная в моем имении. Но эта здоровенная артефактная дура была точно не переносная. Как раз такие большие узлы связи, дорогущие, но стационарные, были во многих родовых имениях. И переносных было, как я сказал, всего два. И со второго прямо сейчас меня вызывали. Слушаю. «Командир, у нас проблема», — услышал напряженный голос Макса Самохвалова. Я чуть было не застонал. Ненавижу это выражение, тем более, когда это выражение идет от моих подчиненных. Я считаю, что настоящий мужчина должен сам решать свои проблемы, а с другой стороны, если Макс мне звонит, значит, что-то действительно не так. Что случилось? Мы догнали последнего эмиссара, вот только тут творится что-то невообразимое. Женщины и дети, командир, простые местные, многие без оружия, с какими-то палками, бросаются на нас. А когда мы пытаемся их уризонить, то они превращаются в упырей, — закончил я за него. — Верно. Что делать? Ладно, мы, но Калюня на грани нервного срыва. Мы сейчас отошли, но они окружают нас со всех сторон. Я выругался. Старый трюк неназываемого. Именно так они подловили паладинов в далеком мире Галария. Они просто направили волну беженцев, как будто бегущих от скверны. И когда люди смешались с рядами расслабленных паладинов, то все поголовно превратились в боевых умертвий. Заруба была еще та. Было это хрен знает сколько сотен лет назад, но искусство войны эволюционировало. Развивались не только мы, но и наш противник. После этого мы еще двух случаев паладины нашли противодействие. Надо только вовремя его применить. «Макс, помнишь, я научил тебя заклинанию экзорцизма?» «Ха!» Макс не выдержал и, несмотря на серьезную ситуацию, рассмеялся. «Это когда шарлатаны бесов из одержимых типа выгоняют?» «Ага, именно так. Вот только я научил тебя не для того, чтобы поржать. Заклинание сейчас как раз пригодится. Тебе нужно будет изгнать бесов из всего мирника, что сейчас на вас прет». «Но это ж фокусы для ярмарки. Вы сами говорили», — недоумевал Макс. «Именно так». Фокусы для ярмарки, где мошенники и шарлатаны лечили больные души тупоголовых прихожан, собирая за это звонкое золото. Вот только изначально это было боевое заклинание. Применимо оно лишь в одном случае — против настоящих, одержимых. Как мы называли людей, что были заражены скверной. Давно я не встречал таких по одной простой причине. Все уже прекрасно знают, как с этим бороться. Но, видимо, этот эмиссар решил, что раз паладины молодые, значит, и знаний у вас такого нет. Но спасибо кодексу, оно у вас есть. Блин, но их тут почти тысяча. Так, Макс, хорош ныть. Мне кажется, свободное плавание не пошло тебе на пользу. Вернешься обратно, пойдешь к волку. Пусть он тебя с новобранцами погоняет. Не надо к волку, командир. Я же паладин. Ну, раз ты паладин, то и действуй, как паладин. Экзорцизм, а потом очищение, вперед. Есть сказал он и бросил трубку. Я попрощался с легионерами, сел в буревестник и, задумавшись, двинулся назад в усадьбу. Было много о чем подумать. В начале моего пребывания в этом мире меня неприятно поразил факт наличия эмиссаров неназываемого. А дальше больше. И, судя по тому, что мне сказал Крендель, я взял телефон и набрал номер. «Здравствуй, Генри!» — поприветствовал я отца. «Видел твое сообщение, что Ларик проснулся. Можешь мне его найти?» «Да, он рядом. Держи трубку». «Здравствуй, отец», — поприветствовал меня и Ларион. «Прости, что впустил свой сон Морфея». «Ага. Вот это я и хотел узнать. Значит, Морфей». «Да, это был его последователь. Но я все равно виноват», — решительно сказал Ларик. «Я же знаю, на что он способен, и должен был сразу почувствовать». «Так, хватит рефлексии!» — ряхнул я уже второй раз за сегодняшний день. «Это одна из самых хитрых тварей, которая мне когда-либо встречалась. Если уж он открыл сюда калитку, значит, дело плохо». «Отец, я чувствую, что его влияние распространяется среди наших офицеров. Многие люди жалуются на плохой сон и неприятные сновидения». Я выругался. «Те, кто жалуется, значит, сопротивляются. Насколько тех, кто подчинились?» Как бы внутри нашего войска не возникло восстание, когда люди, управляемые хитроумным Морфеем, будут бросаться на своих же братьев и сестер. Но есть один плюс. Раз все это вертится там, значит, врата Морфея находятся примерно в том же районе. Что ж, его нужно будет найти. Я хотел попросить снова вернуть трубку Генри, чтобы отдать ему инструкции, а потом понял, что это бесполезно. Пока там ларик, он в безопасности, но вот остальные люди нет. «Передай деду, что я скоро буду», — буркнул я. «Ого, здорово, передам», — развеселился Ларик. «Ага, пока», — положил я трубку. И тут я почувствовал возмущение мироздания. Это значит, что последний не неназываемого в этом мире погиб. Это хорошая новость, но есть и плохая. Теперь у неназываемого есть ограниченное количество времени, дабы не потерять свое присутствие в этом мире. Ведь если он не поторопится, мироздание схлопнется. И заново пробиваться ему сюда придется, используя гораздо больше сил и ресурсов. Так как ему здесь явно что-то нужно. А это значит, что он сейчас бросит все дела и обратит самое пристальное внимание на этот мир. Хотел ли я такого развития событий? Ха, как бы то у меня был выбор. Одно утешает, эта сволочь пока прийти сюда явно не может но вот то, что он устроит какую-нибудь пакость, это даже не обсуждается. Где-то в Австралии. Когда худая женщина с младенцем на руках превратилась в уродливую тварь и бросила своим свертком в Колю, что в полете разметал пеленки в сторону, а мерзкое отвратительное нечто попыталось схватить юного паладина за лицо, вот тут охренели все. Нет, именно с этими двумя Коля справился сам. Он сжег в воздухе мелкую тварь, а вторым фаерболом сжёг и взрослую. Но тут из леса показались другие мирные люди, что с безумными глазами бежали прямо на паладинов. «Отступаем!» — первое, что мог сказать, рявкнул Самохвалов. «Связь с господином!» Дозвонившись в усадьбу, они выяснили, что Александр ушел к кратнику. Это было удачей, так как у них была вторая станция связи. А потом они позвонили Александру. После разговора Макс положил трубку и потер руки. «Ну что?» — спросил Олег Горохов, который заботливо выключил передатчик. — Экзорцизм, парни! Изгоняем бесов! — Да ладно! Это же шарлатанство! — удивился Коля. — Оказывается, нет. — Макс прищурился. — Вася, очищение потянешь на тысячу душ? — Ну, если Калюня подсобит, — нахмурился стихийник Паладин. — Он подсобит. А мы, Олежа, давай изгонять души. Твоя правая полусфера моя левая. Погнали! Если бы кто-то наблюдал за всем этим со стороны, то сейчас бы увидел удивительную картину. Бегущие мирные жители на секунду застыли, затем закричали, держась за головы. А прямо из их макушек начали вылетать зеленые тени. Ну как вылетать? Словно кто-то вытаскивал их насильно из людей. Хотя почему кто-то? Их тащили два паладина, собирая у себя над головами в одну точку. «Вася, давай!» — рявкнул Макс, по лицу которого текли ручьи пота. «Ключ на старт!» — мыкнул Остапов, не теряя расположения духа. И протянул широкую ладонь, на которую сверху легла уже не менее широкая ладонь молодого человека. Их энергетические поля соединились, и Вася выдал очищение. С громким хлопком тысячи проклятых душ ушли на перерождение. Стоящие вокруг люди попадали в истощение. К сожалению, не все из них выживут, но большая часть хотя бы останутся живы и, возможно, даже здоровы. Макс безошибочно повернулся, на уши и услышал дикий женский вопль. «Кажется, кому-то не понравилось, что мы только что сделали. И кажется, этот кто-то полностью выложился на этих несчастных, решившись на крайние меры. И теперь ей до зрачки страшно!» — мыкнул Макс. «Хватит философствовать!» — Олег тоже вытер рукавом потный лоб. Долбаная Австралия! Долбаная жара! Долбаные джунгли! Долбаные крокодилы! Я, наверное, стану вегетарианцем, когда вернусь домой!» — Ого, вернусь, — кивнул Макс. — Давай закончим дело. И они закончили. Обессиленный последний эмиссар даже не сопротивлялся. Она не просила пощады, не раскидывалась проклятиями. При приближении паладинов просто закрыла глаза и умерла тихо и бесповоротно. А паладины почувствовали, что кто-то большой, могучий и страшный прямо сейчас заглянул из изнанки мира, чтобы передать посыл, который звучал примерно так. Я вас запомнил. Вы теперь мои личные враги. «Ха! Все это слышали!» — рассмеялся Вася. «Ага!» — кивнул молодой Коля. Ну убьем еще одного засранца. Одним больше, одним меньше. Делов-то!» И вся четверка весело рассмеялась. Они были молодые и могучие. Что такое для четырех паладинов из рода Галактионовых какой-то сраный, неназываемый?»